Нестерпимый озноб снова затряс его. Машинально потащил он лежавшее подле на стуле бывшее его студенческое зимнее пальто, тёплое, но уже почти в лохмотьях, накрылся им, и сонный и бред опять разом охватили его. Он забылся. Не более как минут через пять вскочил он снова, и тот чуже выступление опять скинулся к своему.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 На улице опять жара стояла невыносимая, хоть бы капли дождя во все эти дни. Опять пыль, кирпич и звездка, опять вонь из лавочек и распилочных, опять поминутно пьяные чухонцы-разносчики и полупрозвалившиеся извозчики. Солнце ярко блеснуло ему в глаза, так что больно стало глядеть, и голова его совсем закружилась.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 «А ты такая сякая этакая, крикнул он вдруг во все горло. Траурная дама уже вышла. «У тебя там что, прошедшая ночь, произошло? А, опять позор! Дебош на всю улицу производишь! Опять драка и пьянство! Смирительный мечтаешь! Ведь я уж тебе говорил, ведь я уж предупреждал тебя десять раз, что в одиннадцатой не спущу, а ты опять, опять такая сякая этакая.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 Она семенила на месте и беспрерывно приседала с нетерпением, выжидая, что наконец-то и ей позволят ввернуть свое слово, и дождалась.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 опять три путильки, спросил, а потом один поднял ноги и стал ногам фортепиано играть, и это совсем нехорошо в благородный дом, и он ганс фортепиано ломал, и совсем, совсем тут нет никакой манир, я сказал, а он путилку взял и стал всех сзади путилкой толкать. И тут, как я стал, скоро дворник позвали, Карл пришел, он взял кар и глаз прибил, и Генриет тоже глаз прибил, а мне опять расчек убил, и это так неделикатно... В благородный дом, господин капитан, я кричал, а он, наканав окно, отвалял и стал в окно, как маленькая свинья, визжать, и это срам, и как можно в окно на улицу, как маленькая свинья, визжать, фой, фой, фой, а Карль, сзади его зафрак, от окна таскаль, и тут это правда, господин капитан, ему зейн рок изальваль, и тогда он кричал, что ему пятнадцать целковых ман мус штраф платил, и я сама, господин капитан. Пять целковых ему Зейн Рок платили, и это неблагородный гость, господин капитан, и всякий шкандальдерль. Я говорил на вас большой сатир, гидрюкт э, будет, потому я во все газет могу про вас все сочиниль. — Из сочинителей, значит? — Да, господин капитан. и какой же это неблагородный гость, господин капитан, когда в благородный дом... — Ну-ну-ну, довольно, я уже тебе говорил, говорил я ведь тебе говорил...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 Самое на Цунгундер», как в высоком слоге говорится, слышала? Так литератор-сочинитель Пять Целковых в благородном доме за Фалду взял? Вон они, сочинители, и он метнул презрительный взгляд на Раскольникова. Третьего дня в трактире тоже история, пообедал, оплатить не желает. Я, дескать, вас в сатире за то опишу».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 Позвольте, позвольте, я с вами совершенно согласен, но позвольте и мне разъяснить, подхватил опять раскольников, обращаясь не к письму водителю, а все к Никодиму Фомичу, но стараясь всеми силами обращаться тоже и к Лье Петровичу, хотя тот упорно делал вид, что роется в бумагах и презрительно не обращает на него внимания.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 хотя я и не был влюблен. Одним словом, молодость, то есть я хочу сказать, что хозяйка мне делала тогда много кредиту, и я вела часть такую жизнь. Я очень был легкомыслен. «С вас вовсе не требует таких интимностей, — Амилтис дарь, да и времени нет, — грубо и с торжеством перебил было Илья Петрович. Но Раскольников жаром остановил его, хотя ему чрезвычайно тяжело стало вдруг говорить».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 — Вольной? — Вольной. — В котором часу? — В восьмом часу вечера. — А куда, позволите спросить? — По улице. — Коротко и ясно. Раскольников отвечал резко, отрывисто, весь бледный, как платок, и не спуская черных воспаленных глаз своих перед взглядом Ильи Петровича. — Он едва на ногах стоит, а ты... — заметил было Никодим Фомич. — Ничего, — как-то особенно проговорил Илья Петрович.